Гнев, который охватил меня, походил на безумие. Последствия обращений к лабиринтам и переживания предыдущей ночи только усилили мою ярость. Меня вдруг затрясло от такой злобы, какой я еще никогда не испытывал. Я вытащил из-за пояса свой кинжал, не понимая, что делаю, бросился по ступенькам террасы с обнаженным клинком в руке. Знал, что НТФ сейчас находится в своем водном саду. Я не мог больше думать о нем, как о своем господине. В памяти возникли все те оскорбления, которые он нанес мне, вся боль и унижение, которые он заставил меня испытать. Я собирался убить его, вонзив стократно свой маленький кинжал и поразить это жестокое злобное сердце. Я уже почти добежал до ворот водного сада, но вовремя опомнился. У входа в сад стояло полдюжины стражников, а внутри их будет гораздо больше. Мне даже не удастся приблизиться к великому визирю, они разрубят меня на куски. Я заставил свои ноги остановиться и повернуть назад. Сунул кинжал украшенный драгоценными камнями в ножны и перевел дыхание. Затем медленно вернулся на террасу и собрал маленькие жалкие тела своих любимцев. Я собирался посадить по краю своего участка ряд смоковниц. Ямы для них были выроты. Теперь никто не посадит эти деревья, так как я покидаю Карнак, и ямы послужат могилами для моих любимых зверюшек. Было уже за полночь когда я засыпал последнюю могилу, но ярость моя не утихала. Если я не мог отомстить за все, то мог, по крайней мере, отомстить частично, в предвкушении будущей мести. В кувшине возле моей кровати еще осталось немного кислого молока. Я взял его в руки и подумал, нельзя ли каким-нибудь образом доставить его на кухню великого визиря. Стоило отплатить ему его же монетой. Но в душе я подумал, что мысль — это бесполезно. Вельможи-НТ слишком хитер, чтобы его застали врасплох. Я сам помог ему разработать меры предосторожности, которые обезопасили его от яда наемного убийцы. Без тщательной подготовки к нему не подобраться, а сейчас он будет настороже. Нужно проявить терпение, но это было невозможно. Если я не мог убить его самого, то мог отплатить ему частично, как бы уверив в том, что полная расплата неумолимо последует за первым взносом. Держа в руках смертоносный кувшин, я выскользнул через задний ход половины мальчиков на кухню и на улицу. Мне не пришлось долго разыскивать молочника, окруженного стадом коз. Я подождал, пока он наполнил мой кувшин до краев жирным молоком, выдавленным при мне из раздувшегося вымени, и отдал его мне. Кто бы ни приготовил этот яд, он положил в кувшин столько, что отравил бы половину жителей Карнака. Кувшине наверняка осталось более, чем достаточно яда. Один из стражников в визире лениво торчал у дверей в комнату Росфера. Если у дверей стоял стражник, Росфер еще сохранял ценность для вельможи Интефа, и потеря ближайшего помощника не только рассердит его, но и принесет серьезное беспокойство. Стражник узнал меня и жестом пригласил в комнату больного, где воняло, как в свинарнике. расфер лежал на грязной постели, обливаясь потом. Я сразу понял что операция прошла успешно. Росфер открыл глаза и слабо выругался. Он уже был уверен в своем окончательном выздоровлении и мог со мной не цацкаться. «Где ты был, бесполый мошенник?» — прорычал он, и решимость моя крепла. Я избавился от последних следов жалости. «Если бы ты знал, какая боль мучила меня с тех пор, как ты сделал дырку в моем черепе! Что ты за врач?» Палач продолжал в том же духе, и я, сделал вид, будто не обращая внимания на его ругательство, Разбинтовал грязную повязку на голове и осмотрел рану. С чисто профессиональным интересом рассматривал маленькую ранку, оставленную сверлом. Операция была проведена безупречно, и я даже почувствовал какое-то сожаление от того, что мои труды пропадут даром. — Дай мне что-нибудь от боли, Евнух! расфер попытался схватить меня за край одежды, но я увернулся от него и отступил в сторону. Я сделал вид, будто сыплю лекарство из стеклянного флакончика в его чашу. Это была обыкновенная соль. Потом долил свою своего кувшина молока и поставил чашу на пол. «Если боль будет слишком сильной, это ослабит ее», — сказал я ему. Даже сейчас я не мог заставить себя дать в руки чашу с ядом. Он приподнялся на локти и потянулся к ней, чтобы выпить содержимое. Но не успели его пальцы коснуться чаши, как я оттолкнул ее ногой. В тот момент мне показалось, что мной двигало простое желание продлить удовольствие, нравилось смотреть, как он мучается. И слушать жалобный вой. — Добрый Таита, дай мне лекарство, дай выпить его. Боль в голове сводит меня с ума. — Давай-ка сначала поговорим, добрый Росфер. Ты слышал о том, что госпожа Лостро попросила меня в качестве прощального подарка от вельможи Интефа? Несмотря на боль, он ухмыльнулся. — Ну и дурак же ты, если думаешь, что он тебя отпустит. Ты уже мертв. — Именно это мне сказал вельможа Интеф. — Будешь ли горевать обо мне, Росфер? — — Будешь ты оплакивать меня, когда меня не станет, — спросил я. Он захихикал было, а потом остановился и посмотрел на чашу с лекарством. — По-своему, я всегда любил тебя, — прохрипел он, — а теперь дай чашу. — А ты очень любил меня, когда кастрировал? — спросил я, и он уставился на меня, не говоря ни слова. — Но ведь ты не можешь обижаться на меня так долго, это было так давно, и, кроме того, я не мог не выполнить приказы вельможи Интефы. Будь умницей та и дай чашу. Ты смеялся, когда резал меня. — Почему ты смеялся? Почему это так развеселило тебя? Он пожал плечами и поморщился от боли, которую причинило это движение. — Я веселый человек, я всегда смеюсь. Ну же, дружище, скажи, что ты меня простил и дай чашу. Я подвинул к нему чашу ногой, схватил ее, и я увидел, что движение у него еще очень неуверенное Молоко расплескалось, пока он поднимал чашу карту Я не сознавал, что делаю до тех пор, пока не прыгнул вперед и не вышиб чашу у него из рук. Она упала на пол и, не разбившись, откатилась в угол комнаты. Молоко расплескалось по стене. Росфер и я уставились друг на друга. Мои собственные глупости и слабость потрясли меня. Если кто-нибудь на свете заслуживал мучительной смерти от яда, так это Росфер. Но перед глазами встали скрюченные тела моих любимчиков разбросанные по саду и по террасе, и я понял, почему не смог дать Росферу яд. Только враг рода человеческого мог совершить нечто подобное. Я слишком высоко цемнил себя, чтобы опуститься до такого позора. Я увидел по налитым кровью глазам Росфера, что он начал понимать, в чем дело. — Яд! — прошептал он. — В чаше был яд! Его прислал мне вельможа Интеф. Не зная почему я рассказывал ему об этом. Наверное, просто старался оправдать свой отвратительный поступок, попытку отравить его, который я чуть было не совершил. Не понимая, почему я так странно вел себя, может быть, это было последствием лабиринтов, слегка пошатываясь, я пошел к двери. расфер рассмеялся за моей спиной. Сначала смеялся тихо, потом все громче громче, пока его хохот не начал сотрясать стены. — Ты дурак, Евнух! — гагаталон. Я прибавил шаг и побежал. — Ты должен был сделать это! Ты должен был убить меня, потому что теперь клянусь собственной задницей, я сам тебя убью. Как я и предполагал, госпожа Лустро еще спала, когда я вернулся в ее комнату. Я устроился на полу у ее ног, собираясь подождать, пока она проснется. Однако после тяжелого дня и бессонной ночи усталость пересилила меня. Я тяжело опустился на пол и уснул, свернувшись как щенок на каменных плитах.